Глава вторая. Осада или пастух, волк и ягнёнок. Знаем ваших ягнят. Пусти их втроём. Волка съедят. Середина февраля. Мой погреб скоро будет пост. Солдаты, которых господин Дневер наш Герцег прислал для нашей защиты, как раз принялись за мой последний бочонок. Не будем терять времени, идём пить вместе с ними. Разоряться я согласен, но разоряться весело не первый раз. И если божественному милосердию угодно, то и не в последний. славный народ они огорчаются ещё больше моего когда я им сообщаю что влага убывает некоторые мои соседи относятся к этому трагически а я перестал меня не удивишь я достаточно бывал в театре на своём веку я уже не отношусь серьёзно к скоморохам и насмотрелся же я этих харь с тех пор как живу на свете швейцарцев немцев гасконцев лотаринцев в боевой скотины в зброи и саружеи саранчи голодных псов вечно готовых грызть человечину кто когда мог понять за что они дерутся вчера за короля сегодня за лигу то это святоши То это гугеноты, все они хороши. Лучше из них и веревки не стоит, чтобы его вешать. Не все ли нам равно, один ли жулик или другой мошенничает при дворе? А что до их претензий вмешивать в свои дела Господа Бога? Нет, это уж, милые мои голубчики, Господа Бога вы оставьте. Он человек пожилой. Если кожа у вас свербит, царапайтесь сами. Бог без вас обойдётся. Не без руки пойди. Почешаться, если ему охота. Хуже всего то, что они и меня хотят принудить валять с ними дурака. Господи, я тебя чту и полагаю при всей моей скромности, что мы с тобой видимся не один раз в день, если только не врёт поговорка, добрый гальский поговорка: кто пьёт много, видит Бога. Но мне бы никогда в голову не пришло говорить, как эти пустосвяты, что я с тобой отлично знаком, что ты мне родня, что все свои дела ты возложил на меня. Те уж мне разреши оставить тебя в покое, и единственное, о чём я тебя прошу, это чтобы и ты поступил со мной так же. Нам обоим хватит работы, каждому по своему хозяйству, тебе в твоей вселенной и мне в моём мирке. Господи, ты мне дал свободу. Я плачу тебе тем же. А эти вот лодыри желают, чтобы я распоряжался вместо тебя, чтобы я говорил от твоего лица, чтобы я высказался каким образом тебе угодно быть вкушаемо, и чтобы того, кто вкушает тебя иначе, я объявил врагом и твоим, и моим. Мои дудки у меня врагов нет. Сие люди мне, друзья. Если они дерутся, это их добрая воля. Что до меня, то я выхожу из игры. Да как бы можно было. В том-то и дело, что они не дают, мерзавцы. Если кому-либо из них я не стану врагом, то врагами мне станут и те, и другие. Так ладно же, раз посреди двух станов Я буду вечно бит, начнем бить и мы. Я готов. Чем подставлять бока, бока, бока? Дадим-ка лучше сами тумака. Но кто мне объяснит, для чего заведены на земле все эти скоты, эти харистократы? Эти политики, эти феодалы нашей Франции объедалы, которые воспевая её хвалу, грабят её на каждом углу, и покусывая наше серебро, приглядывают и соседское добро, покушаются на Германию, зарится на Италию и в Генеике к великому турку наш союз, готово поглотить половину всей земли, а сами и капусты на ней посадить не умеют. полна Полно, мой друг. Успокойся. Раздражаться не стоит. Всё хорошо и так, как оно есть, пока мы его не улучшим. А это мы сделаем при первой возможности. Нет такой поганой твари, которая бы на что-нибудь не годилась. Слыхал я однажды: Господь Бог что это я, Господи, только о тебе сегодня и говорю, с Петром прогуливаясь вместе, увидел в Биянском предместе сидит женщина, сложа руки, и умирает от скуки. И до того она скучала, что наш отец, пошарив доброте сердечной, вытащил, говорят, из кармана сотню вшей, кинул их ей и сказал, «На тебе, дочь моя!» Позабавься. И вот женщина, встрепенувшись, начала охотиться. И всякий раз, как ей удавалось подцепить зверушку, она смеялась от удовольствия. Такая же милость должно быть и в том, что небо нас наградило ради нашего развлечения этими двуногими тварями, которые гложут нам шкуру. Так будем же веселы. Ха — Ха-ха! Гниды, — говорят, — признак здоровья. Гниды — это наши господа. Возрадуемся, братья, ибо в таком случае нет никого здоровее нас. И потом я вам скажу, Нушко, терпение наше вывезет. Холода, морозы, сволочь лагерная и придворная побудут и пройдут. Добрая земля останется, и мы, чтобы она рожала. Она за один помет с лихвой свое вернет. А пока прикончим мой бочонок. Надо очистить место для будущего урожая. Моя дочь Мартина мне говорит, «Ты, Бахвал, тебя послушать...» Так можно подумать, что ты только глотка и умеешь действовать. Ратазеничить, взтрезвонить языком, зевать от жажды до наворон, что ты спишь и видишь, как бы кутнуть, что ты готов пить как губка, а ты и дня не проживёшь без работы. Тебе хотелось бы, чтобы тебя считали вертопрахом, сороби головой, мотом, гулякой, который не знает, что у него в кошельке туго он набит или налегке, а сам бы Заболел. Если бы у тебя на дню всякое дело не отзванивало свой час, как на курантах. Ты знаешь до последней копейки всё, что издержал с прошлой Пасхи, и ещё не родился тот человек, который бы тебя надул. Простачок, бойная головушка. Полюбуйтесь на этого ягнёнка, знаем ваших ягнят. Пусти их в траём. волка съедят. Я смеюсь. Я не возражаю, госпожа Зубастая, она права. Напрасно она всё это говорит, но женщина молчит только о том, чего не знает. А меня она знает. Ведь я же её сработал. Чего уж, коллабрюнь, он сознайся, старый драгон. Как ты там не блажи, Никогда тебе не быть совсем блажным. Само собой у тебя, как у всякого есть блажь за пазухой, и ты её при случае показываешь, но ты её суёшь обратно, когда тебе нужны свободные руки и ясная голова для работы. Как у любого француза, у тебя так прочно сидят в башке чувство порядка и рассудок. Что ты забавы ради Можешь и покуролесить Опасно это только простофилям Которые смотрят на тебя Разъянув в рты И вздумали бы тебе подражать Пышные речи Звучные стихи Головокружительные затеи Все это весьма приятно Воодушевляешься Загораешься Но при этом мы палим только хворост А самых дров в сарае сложенных не трогаем фантазия моя живляется и задаёт спектакль моему разуму, который её созерцает, удобно усевшись всё мне занятно театром мне служит вселенная и я не вставая с кресла смотрю комедию рокоплещу матамору или франкотриппе наслаждаюсь турнирами и царственными празднествами кричу бис всем этим людям которые ломают себе шею это они чтобы доставить нам удовольствия дабы его усугубить я делаю вид будто и сам участвую в потехе и верю ей какое там я верю всему этому ровно настолько Чтобы мне было занятно. Так же вот, как я слушаю сказки про феи. И есть не только феи. Есть важный господин, живущий в вампирее. Мы его чтим весьма. Когда он проходит по нашим улицам, предшествуемый крестом и хоругвью, с песнопениями, мы облекаем в белые простыни стены наших домов. но между нами болтом прикуси язык тут пахнет костром господи я ничего не сказал я снимаю перед тобой шляпу конец февраля осёл общипав лук сказал что стеречь его больше не требуется и отправился объедать стеречь, хотел я сказать, другой по соседству. Гарнизон господина Деневера сегодня утром отбыл. Любо было смотреть на них жирных, как окарака. Я был горд нашей кухней. Мы расстались с сердцем на устах, уста сердечком. Они высказывали всячески любезные и учтивые пожелания, чтобы наши хлеба хорошо уродились, чтобы наш виноград не помёрз. "Работай, дядя", сказал мне фякер Балакер, мой постоянный сержант. Так он меня зовёт и по заслугам. Тот настоящий дядя, кто почтуют в рот не глядя. Не жалей трудов и возделывай свой виноградник, На святого Мартина мы к тебе вернёмся пить. Славный народ, а? Всегда готовый прийти на помощь честному человеку, который за столом борется со своим жбаном. Все чувствуют себя как-то легче после их ухода. Соседи осторожно раскупыривают свои тынички. те, что ещё недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, словно в животе у них сидел волк, теперь из-под соломы синавальной, из-под земли подвальной откапывают, чем накормить этого зверя нет нищего, который бы не сумел весьма умно охая со всеми заодно, что ничего-то у него нет давно, припрятать лучшее своё вино. Я сам уж и не знаю, как это так вышло. Чуть только отбыл мой гость, фиакр Балакер, я проводил его до конца Евдейского предместья, вдруг вспомнил, хлопнув в себя полбу про некою бочечку шабли, случайно забытую под конским навозом, куда она была положена для тепла. Я был этим весьма печален, как это поймёт всякий. Но когда зло содеено, то оно содеено. И с ним приходится мириться. Я и мирюсь. Балакр, мой племянник, ах, чего вы лишились? Какой нектар, какой букет! Но ну, вы не горючи, мой друг. Мой друг, вы не горюйте. Его выпьют За ваше здоровье. Люди ходят по соседям, из дома в дом, показывают друг другу находки, обнаруженные в погребах, и перемигиваются, как овгуры, с взаимными поздравлениями, толкуют про убытки и напасти по женской части. Соседская беда веселит, и забываешь свою собственную. справляются о здоровье супруги винсана плювьо после каждого войскового постоя в городе по странной случайности эта доблестная дочь галии распускает пояс отца поздравляют восхищаются мощью его плодоносных чресел в час общественного испытания И по-дружески, смеха ради, Без всякого злого умысла, Я похлопываю по пузу этого счастливчика, У которого, говорю я, Дом ходит с полным животом, Когда все прочие припустом. Все посмеиваются, как и следует, Но вежливенько, по-простецки, Во весь род. Однако плево, Наши поздравления приходятся не по вкусу, и он говорит, что лучше бы я смотрел за собственной женой. На что я ответил, что уж её та счастливый обладатель может спать крепко, не опасаясь за свой клад. Что подтвердил и стар, и млад. Но вот и Масленица. Как неплохо мы оснащены, ее надо ознаменовать. Это дело чести и для города, и для каждого из нас. Что сказали бы про кламси, родину сосисок, если б к мясоеду у нас не оказалось горчицы? Сковороды шипят, уличный воздух напоен сладким запахом жира. Прыгай, блин, выше! прыгай для моей глоди гром барабанов переливы флейт смех и крики это господа из иудеи являются на своей колеснице с визитом в рим во главе идут музыка И алибарчики, рассекающие толпу носами, носы хоботом, носы копьём, носы охотничьим рогом, носы дулом, носы в колючках, словно каштаны или с птицей на конце. Они расталкивают зевак, шарят в юбках у девиц, а те визжат, но всё шарахается и бежит перед королём носов, который прёт как таран. и словно бомбарду катит свой нос на лафете